Глава седьмая. Ухмылки исполненных желаний. Гнетущий юньский зной, выжав до землю, траву и людские глотки, наконец переполнился краденной влагой и разразился неистовой грозой. Небо бесновалось, раскалываемое на куски синеватыми молниями, ревело густым утробным грохотом, изрыгая теплые потоки дождя. В тесной комнатенке постоялого двора полковник Орса задумчиво сидел у окна, Глядя в мотную закип непогоды, в окно вливались упоительная прохлада и запах морской земли. Полковник всегда любил грозы и сейчас пинками загнал все заботы в темные чуланы памяти, чтобы молча внимать шуму ливня, равнодушного к мелким человеческим тревогам. Однако дробный топот на лестнице вырвал полковника из умиротворительной тишины. «Может быть, слуга спешит мимо?» — мелькнула почти умоляющая мысль. Мало ли, постояльцев у Густава в эту ночь. Но в дощатую дверь уже колотила усердная рука. Орса, сглатывая брань, поднялся с табурета и рванул медную ручку. На пороге стоял мальчишка, на чьем некогда белом фартуке отчетливо виднели свежие пятна крови. «Господин полковник...» Мальчуган вытаращил глаза, словно стараясь придать своим словам больше веса. «Там всадник приехал, капрал вашего полка. При очень плох, кровищи, аж по бокам лошади ручьями. Совсем помирает. Вас зовет, аж из рук рвется. Скорее, господин!» Под заполошное не слуги Орсо стремительно натянул дублет и понесся вниз по лестнице. Он посылал за беглецами четверых вооруженных солдат. «Что за черт?» Из кухни навстречу полковнику уже спешил Густава. Его рыхлый живот тряся от волнения, и в такт ему тряслись пышные усы. «Пожалуйте сюда, ваше превосходительство. За лекарем уж послано». Через минуту ор стоял у низкого топчана, на котором полусидел, поддерживаемый слугой Матео. Жена Густава прикладывала мокрую тряпицу к глубокой ране на затылке капрала. Кераса уже лежала на полу. Там же валялся дублец, которого быстро натекала розовая лужица. Землистое лицо капрала казалось рябым из-за резко выделяющихся на бледной коже оспин. «Матео! Что за дьявол раздери?» «Погодите, мой полковник!» Капрал глухо закашлялся, а отрывистые слова эти лучше любых других доказали Орса, что Матео и правда плох. Солдат перебивает командира лишь в том случае, когда спешит из последних сил передать некие сведения, ради которых и доехал живым. Полковник знал разницу между истовой службой и показным рвением. Он опустился на колени и ловил слова, что Матео цедил сквозь кашель, хрипло набирая в легкие жаркий воздух кухни. Приехавший лекарь разрезал на капрале окровавленную рубашку, обнажая багровый кровоподтек в половину груди. А Матео все говорил, путаясь, повторяясь, словно не уверенный в собственной памяти. У него начинался жар, скачка под проливным дождем лишила капрала остатков сил. Наконец Матео замолчал, рвано и хрипло дыша. Орсов встал, а капрал вдруг открыл лихорадочно блестящие глаза. Я виноват, мой полковник. Я потерял троих человек, но так и не выполнил приказа. Орса же покачал головой. «Молчи, Матео. Разбор твоих грехов до поры оставим. Да и не вздумай помереть мне, довольны и этих потерь. Мессер Густаво, позаботьтесь о Капрале». С этими словами он вышел из кухни. Через четверть часа, отдав все необходимые распоряжения, полковник в широком суконном плаще шагал к конюшне на ходу, на нахлобучивая шляпу. Необходимость покидать гостеприимный постоялый двор и нестись верхом в дождливую темень вызывала глухую злость. Но выбора не было. Уже сидя в седле, Орса задумался. Из леса ведут лишь две известные ему дороги. Одна направляется к Густаву, вторая — в захудалую деревеньку Пикола, где тоже на его памяти был какой-то трактиришка. В другую погоду осторожный беглец скорее заночует в лесу. И вот тогда ищи свищи. Но, по словам Матео, по крайней мере, один из юнцов ранен. Едва ли он рискнет ночевать под проливным дождем. Сорок минут спустя, после недолгих препирательств с вымокшим и злым, как черт ночным сторожем, полковник уже колотил в запертую дверь крохотного трактира. До пикалы, конечно, давно долетели новости о разгромленном компане, и Сейчас на много миля крест двери запирались с особым родением. На стук отозвались шаркающие шаги, в массивной двери приоткрылось окошко, явив взгляду Орса скупо освещенное свечой старческое лицо. «Что вам угодно, господин?» «Любезная хозяюшка, прости великодушно, что тревожу в этот поздний час». Орсу умел быть необычайно обходителен, когда стремился вызвать доверие. «Не было ли сегодня у тебя новых постояльцев? Отроков лет по шестнадцати, а один подмастерье, второй служивый, раненый». Старушка молча поправила чепец. пламя свечи заколыхалось. Орсо чуть сдвинул брови, и голос его зазвучал с отеческой озабоченностью. «Моего это полка, мальчуганы. пекинеры, кузница кузнеца подручный. В первый поход взяли, да еще и до расположения не дошли. Как матерям-то в глаза погляжу». Блекло лицо трактирщицы и стало приветливой. Она мягко покачала головой. «Не припомню, господин. У меня уже несколько дней дым коромыслом стоит. В округе господь знает, что творится. Откромешный. Старушка истово перекрестилась. Однако служивых не было, да и раненых тоже. Только пьяных вдоволь!» Старушка снова покачала головой, теперь осуждающий. Полковник, поклонившись, ретировался ни с чем. Итак, либо раны мальчишки столь серьезны, что он не достиг пикала, либо, напротив, поганцы достаточно здоровы, чтобы предпочесть неуютную ночь в лесу. Орсов встряхнул головой, разметая намокшими полями шляпы каскад-брызг. Что ж, теперь совесть чиста, а Капрал, пожалуй, заслуживает награды. Годилот старательно развесил мокрую камизу в углу, где тускло горела лучина, и обернулся к Пеппу. «Ну, шут гороховый, ты б на хозяйку поглядел? Губы поджала, напыжилось, чисто столб святой католической церкви. Умора!» Шотландец говорил почти шепотом, но и шепот этот подрагивал от сдерживаемого смеха. «А уж распевал! Ты где этих песен набрался? Научи, что ли?» И он зашелся беззвучным хохотом. Пеппо тоже ухмыльнулся, и глаза его замерцали ведьмачьим озорством. Сцена и впрямь была сущее заглядение. Уже темнело, когда гадилот в одной рубашке и грязных башмаках валился в переполненный трактир, поддерживая на плече руку Пеппа. Тетивщик в расхристанной вести едва переставлял ноги, тяжело обвисая на плече шотландца, то и дело принимался громко и сбивчиво горланить песни самого похабного содержания, словом, по виду был бессовестно пьян. Будь хозяином трактира мужчина, дело могло обернуться иначе, но почтенная старушка с молчаливым неодобрением сгребла медики с мозолистой ладони шотландца и велела ему немедля уложить подгулявшего приятеля почевать, покуда тот не учинил еще какого-нибудь непотребства. Расчет был прост. После событий в Кампана любой военный вызовет у обывателей недоверие. Двое же подвыпивших оборванных мальчишек просто затеряются в потоке посетителей трактира, И уже через час хозяйка даже не вспомнит их лиц. Все еще улыбаясь, гадилот шагнул к раскрытому окну и глубоко вдохнул. Все было позади. Боль нагрянула внезапно, словно вдруг настигшая волна, что обрушивается сзади на бегущего из бурного моря человека. сдавила горло, перехлестывая дыхание, впилась когтями в затылок. Пока смерть неслась по пятам, то прячась в выжженных руинах, то грохоча копытами за спиной, ему было не до этой боли но сейчас азарт борьбы выкипел, мушкет покойно стоял в углу, и можно было, наконец, перевести дух. Бойтесь этого вожделенного отдыха, изгои, отщепенцы, случайно уцелевшие меж жерновов, перемоловших вашу жизнь. Все мысли, что вы не успели додумать, все чувства, что молча ждали своего времени, выплеснутся в одночасье, будто из забытого на огне горшка. Годилот еще и еще раз вобрал в легкие вечернюю дождливую прохладу, жал шершавую кромку оконной рамы руками, прижимаясь лбом к наличнику. Да, все было позади. Страшный запах пепелища, ланцкнехт с безжалостным клинком, дальний рок от погони горечь порохового дыма, остекленевшие глаза мертвецов и бьющаяся на земле лошадь, зеленые дубы у старинных стен замка и наставления отца, там и сям пересыпанные не всегда понятными английскими словами, сварлива добродушная брань Луиджи, и долгие разговоры с пастором Альбиони. Все было позади. Абсолютно все. Почти невесомое прикосновение к плечу выдернуло шотландца из мутного водоворота, и он резко отпрянул от наличника, оцарапав лоб. Рядом стоял неслышно подошедший Пеппо. Он молчал, устремив незрячие глаза в темное окно, на котором молнии то и дело вычерчивали зыбкий водяной узор. Казалось, он подошел случайно, и Годилот отвел взгляд, не нарушая тишины. «Держись, Лотте. Отболит», — вдруг ровно произнес тетевщик, не поворачивая головы. «Со временем осядет, как ил на дно озера. И там уж только не баламуть заново». Отчего-то Гадилот не удивился этим словам. Ему самому казалось в эти минуты, что он думает и чувствует слишком громко. Машинально проведя пальцами по грубо вытесанной раме окна, он медленно проговорил. «Не могу поверить. Все эти дни верила, а сейчас... Не могу». Как все вот так рассыпалось, рухнуло в один миг. Если б, вернувшись, я застал отца, умершим от хвори, поверил бы, ведь я помню, как умирала матушка. Вокруг были бы люди, уважавшие его, и места, напоминающие о нем. Все было бы по-настоящему, но ничего нет, ни людей, ни мест, словно кто-то песчаную крепость, что детишки строят, невзначай ногой задел. И только я, болван, стою среди обломков и глазами хлопаю. Господи!» Шотландец стиснул зубы и вдруг ударил кулаком в стену. «Чего я не отдал бы? Чего бы не пожалел, чтобы встретиться с тем мерзавцем, что спустил на мой дом свою шакалью свору?» Зарычав, Гадилот снова впечатал кулак в шелестящую бревенчатую кладку и замахнулся опять. Но пальцы Пеппа охватили его запястье, сдерживая удар. «Будет тебе». «Не увечь руку». Кирасир рванулся из сильных пальцев, но тетивщик повысил голос, крепче сжимая руку. «Довольно, говорю. Или в зубах клинок держать приспособишься». Шотландец устало выбранился, опуская ладонь, а Пеппа добавил. Мерзавца ему подавай. Ты, брат, желаниями бы не швырялся. Судьба девицы с выдумкой. Ее только попроси, а она и рада стараться. Все исполнит, вот тебе крест. Да так все вывернет, что еще сто раз пожалеешь». «О чем ты умник?» — Годилот потирал ушибленную кисть. Настырность Пеппа раздражала, но кирасир продолжал слушать уже хотя бы для того, чтобы не согласиться. Итальянец снова отвернулся к окну, скрещивая руки на груди. «Да так. Я, знаешь, ребенком очень беспомощен был. Мать надо мной только и хлопотала. То лоб разобью, то супом обольюсь. Просто беда. Другие ребятишки уже матерям помогали. От меня никакого толку. Одна морока и вбил я себе тогда в голову мечту, что у матушки малыш народится, будет у меня младшенький, беспомощный и слабый. И вот тут уж я смогу о ком-то позаботиться, стану сразу сильным и нужным». Пепа запнулся, рвано вздохнул. «И что ж ты думаешь? Услышали меня там, куда молитвы слать принято. Прошло несколько лет, и матушку хворь свалила. Все, по-моему, вышло, Лотта. В одночасье стал взрослым и заботе выучился, и еще много чему». «Да вот мечтать мечтал, а выходить мать не сумел». Гадилот уже готов был сказать что-то, но осекся. Пеппо, похоже, не ждал ответных слов. Он все так же стоял лицом к окну, только тень легла на высокий смуглый лоб. А может, просто бабочка скользнула в углу перед лучиной. «Вот оказывается, что у тебя за камень на душе», вдруг проговорил шотландец. Плечи Пеппо вздрогнули, словно от сквозняка. «Отстань!» Пробормотал он, отворачиваясь. Нашелся исповедник. Но шотландец покачал головой, озадаченно хмурясь. «Ты винишь себя. Винишь в смерти матери. И все только из-за этой детской безобидной мечты». гадилот знал, что пора прикусить язык, но это нелепое, несуразное открытие чего то потрясло его. «Ты сам назначил себе испытание, а теперь грызешь себя за то, что не справился. Но, Пеппо, хватит!» рявкнул тетивщик, и Кирасир заметил, что губы его мелко дрожат. «Отстань! Не твоя печаль! И вообще! Не обо мне речь! Так, к слову, сболтнул. Чего вцепляешься, будто репей?» «А ты чуть что так выглы!» — огрызнулся в ответ Гадилот. Он не собирался затевать свару, но ощерившийся Пеппа почему-то всколыхнул в нем беспричинную злость. «С тобой ровно на допросе. Не то слово ляпнуть грех». «Да говори, что на ум взбредет!» Я всего-то прошу в душу не лезть, за что я себя виню, зато сам и отвечу. А ты мне кто такой, чтобы вот так запросто руку в самое нутро совать и с я выискивать? Никто. Слышишь? Никто, черт бы тебя побрал. Чего ты вообще ко мне пристал?» В своем внезапном бешенстве Пеппа уже забыл, что сам ткнул себе в больное место. А лод вдруг попятился, будто тетивщик плюнул в него горящей смолой. «Ты мне никто». Эта фраза за нозой впилась в мозг, захлестывая шотландца неожиданной, жгучей обидой. «В душу?» – прошипел он. «В ту бочку уксуса, что у тебя вместо души себе дороже соваться. Только вот что я тебе скажу. Зря мать на тебя столько лет убила. То ли не тому учила, то ли не так, то ли овчинка для выделки не сгодилась». Пеппа хрипло вздохнул бледнее. «Заткнись! Моя мать была святой, не тебе ее судить!» Но Гадилот не мог остановиться. Усталость и отчаяние сплелись в душную ярость, мутным потоком несшую его вперед мимо скользких берегов самообладания. «Значит, ни черта ты из ее уроков не понял, слышишь? Она напрасно посвятила тебе жизнь, неблагодарная ты ядовитая сволочь! Что ты сделал, стоило ей уйти? Ты ощетинился, словно дикобраз, отгородился от всех шипами в палец длиной, а только подступишься к тебе на шаг да разглядишь в тебе человеческое зерно, Тут же жалишь, не дав себе труда на миг задуматься, заслуживаю ли я твоих укусов. Гадилот сорвался на крик. Кровь жарко хлынула в лицо. Он швырял в Пеппа резкие слова, будто камни. Он сам не знал уже, чего пытается добиться. Побольше уязвить или разбить броню отчужденности. Он успел узнать за эти дни другого Пеппа, в котором сквозь панцирь колючего нрава порой прорывался искренний добросердечный парень и шотландцу невыносимо было снова видеть оскаленного волка на месте того, кого он почти готов был назвать другом. Только не сейчас, когда в разрушенном мире Гадилота не осталось ни одной близкой души, кроме этого полного противоречия слепого мошенника. А титевщик молчал. Только глаза угольями пылали на искаженном лице, да губы вздрагивали, словно сдерживая ответную брань. «Ну давай!» Что ж, ты не пошлёшь меня к черту! Ты же гордый, независимый и плевать на все хотел, заорал наконец гадилот. Никогда еще он так не ненавидел Пеппо, как в эти секунды. Ненавидел, будто тот обманул его в лучших чувствах, подвел в самый отчаянный момент. Удар по скуле оборвал поток бессвязной ругани, и Шотландец отшатнулся, зарычал, вскидывая руку для ответной пощечины, а Пеппа подался вперед с вызовом, расправляя плечи. «Давай», — холодно предложил он. «Врежь мне. Может, полегчает. Или честный солдат все еще не обижает коллег?» Каким-то самым дном рассудка Гадилот знал. Нужно немедленно остановиться. Но он лишь сгреб по за ворот все еще мокрой камизы. «Черта с два ты, коллега!» — отрубил он и отшвырнул тетевщика к стене, чувствуя, что еще секунда И он ударит в это тонкое смуглое лицо так, что брызнет кровь, а поджатым кулаком тошнотно хрустнет кость. Пеппа с размаху впечатался спиной в поеденные жучком доски, вскинул голову, отбрасывая за спину мокрые волосы. И Годилот снова изготовился к драке, едва слыша, как все тот же голос на дне разума вопит, умоляя остановиться. Но тетивщик не двинулся вперед. Несколько секунд он также стоял у стены, мелко дрожа от бешенства, И, судорожно сжимая кулаки, а потом разжал пальцы, молча бросился на койку и отвернулся к стене. Годилот тоже молчал, глядя в напряженную спину. Опустил глаза, посмотрел на собственные руки, снова взглянул на Пеппа, съежившегося на тощей дерюги. Почему они вдруг завелись? С чего вообще началась эта вся идиотская уродливая ссора? Шотландец облизнул губы, набрал воздуха, но сказать было нечего. В той же раскаленной, натянутой тишине он погасил лучину и тоже опустился на свою койку. Сердце глухо колотило в грудь. Сведенные мышцы никак не расслаблялись, словно он все еще ожидал удар. Сверкнула молния, ляпая на потолок кривой контур открытого ставня, и Годилот вздрогнул от раската грома. Трудно сказать, сколько времени прошло. Шотландец молча лежал, глядя в потолок и слушая шум дождя за окном. Он точно знал, Пеппа не спит. И непонятно, о чем он думает. Но ему так же гадостно и нестерпимо одиноко, как самому Гадилоту. Почему-то это он тоже знал наверняка. Но оно и к лучшему. Все должно быть на своих местах. Судьба случайно столкнула их, а в случайных людях не ищут друзей. Это просто дурацкий страх одиночества. Это с непривычки кажется, что тебе непременно кто-то нужен. И вообще нужно попытаться заснуть. После таких суток кто угодно с бренди, да еще с этим хорьком бок о бок. Все. Спать. Годилот раздраженно повернулся к стене и уставился во мрак. Пеппа. Что? После недолгой паузы глухо отозвалась темнота. Прости меня. Я тут тебе нагородил всякого. Будто нутро на выворот. Вся гнусь со дна души всплыла. Пеппа долго молчал. Потом скрипнула койка. «Не за что мне тебя прощать, я и не то слыхал», — Донесся неожиданно спокойный ответ. Темнота снова умолкла, а затем сухо и устало добавила. «А всего гажет то, что ты прав. Каждым словом прав. По нраву оно мне или нет, а на правду только дураки обижаются». Гадилот тоже долго не отвечал, ища какие-то нужные слова, но не нашел И приподнялся, с койки садясь. «Слушай». Не спится что-то, гроза эта чёртова громыхает. Давай перекусим. И через секунду темнота ответила негромким смешком. Умирая с голоду. Давай.